Возможно, что дальнейшее усугубление Декаданса было вызвано тем, что отец Серафим хоть и бился за очищение нравов, но сам веровал в белую магию и по субботам парился в бане совместно с тремя просвирнями. А перед самой войной в Глупове объявился человек, называвший себя учеником Циолковского, тогда еще неизвестного нигде, кроме Калуги, где его считали городским дурачком. и, демонстрируя на соборной площади чертежи фантастического летательного аппарата, дня три подряд приставал к обывателям с предложением переселить желающих на любую другую планету около солнечного пространства. Желающих порядочно набралось, и трудно сказать, чем закончилась бы эта переселенческая к о м п а н и я Кабы Перламутров не распорядился спровадить ученика Циолковского в сумасшедший дом. Таким образом, к началу империалистической войны в городе уже насчитывалось трое умалишенных. Ученик Циолковского, человек, который чаял п р е к р а с н о й жизни через 300 лет, и бессмертный юродивый Парамоша. В начале августа 1914 года в Глупове была объявлена всеобщая мобилизация и одновременно сухой закон. К мобилизации все отнеслись более или менее легкомысленно. А вот сухой закон, прямо скажем, глуповцев подкосил. Они не столько даже обомлели от внезапного исчезновения спиртных напитков из товарного оборота, сколько обомлели от очевидной непродуманности этой акции в рассуждении трезвой оценки текущего и предбудущего момента. Потемнел народ, призадумался, томно заломил бровь. «Ничего», — говорили г л у п с к и е мужики, — «вот денька три не попьем, а там поглядим, чье мясо собака съела». Но на четвертый день у глуповцев открылась какая-то рябь в глазах, и они уже были ничего не в состоянии рассмотреть, исключая предметы, имевшие особо массивные очертания. п о ш ё л слух, будто бы на глупов напала такая трезвенная болезнь. Но тут в городе временно расквартировалась противоаэропланная батарея, и артиллеристы засвидетельствовали, что страдают тем же самым заболеванием, значит, это уже было бедствие всероссийское. Утром 6 августа над Глуповым показался Зелёный Змей, который, видимо, задумал совершить второе пришествие, чтобы исправить чреватую ошибку администрации, но командир противоаэропланной батареи сослепу принял его за германский аэроплан и приказал открыть по нему прицельный огонь. Зелёный Змей улетел, несолоно хлебавши. Невзгоды переходного периода Февральская революция тоже докатилась до Глупова в смирном виде. После того, как здесь стало известно о двойном отречении Романовых от престола, глуповские обыватели опять же собрались у резиденции градоначальника на грозно-вопросительную манифестацию. И Максим Кузьмич Перламутров счел за благо исчезнуть точно так же, как у Салтыкова-Щедрина исчез старый Евсеич. Как будто его на свете не было – исчез без остатка, как умеют исчезать только старатели русской земли. На какое-то время в Глупове у с т а н о в и л а с ь безвластие, которое почему-то пришлось населению не по вкусу, и город запаниковал. Город задался тревожным вопросом «Это что же теперь будет?» и отвечал на этот традиционный русский вопрос разными задуманными подозрениями. Говорили, что верно теперь на державу нападут Махмуд-Турецкий да Махмуд-Персидский. Говорили, что очень может быть, вверх возьмут острожники из губернии, которые могут вырезать город до последнего человека. Что скоро окрест воцарится безмерный голод, какого народ не знал со смутного времени. И упразднится торговля, потому что остановится общественно полезное производство. потому что какой же дурак станет ударять палец о палец, если его к этому делу некому понукать? Глуповцы уже начали запасаться обычными паническими продуктами, именно сахаром и солью, которыми во всех двусмысленных случаях истори запасался глуповский обыватель, как, наконец, в городе объявилась власть, комиссар временного правительства Екатерина Зубкова, здоровенная баба, стриженная в сапогах и кожаных галифе.